Глава 14. Приличные аристократы. Даже в разгаре войны соблюдались некие подобия приличий. Так отчего же муж должен ими пренебрегать? Не стоит слишком надеяться на совесть. Она натура капризная, иногда спит как сурок, а временами грызет вас так, что мочи нет терпеть больше. Инита. Так кто ты на самом деле, дорогая? И взгляд герцогини такой пробирающий, что мне захотелось сползти с кресла на пол и растечься в лужу, затем испариться от жара, идущего от камина, чтобы только не отвечать на вопросы. Удерживало лишь то, что голос женщины был спокойный, даже, можно сказать, с нотками нежности, словно она не хотела меня пугать, а выпытать более лояльным методом. Или же, наоборот, помочь, спасти. Или шпионила для своего внука любимого и единственного. Я не успела придумать ничего, только начала говорить, что не понимаю, о чем она, как выручка пришла оттуда, откуда ее не ждали. В гостиной появился гард, устремляя на меня свой взгляд. Взволнованный. «К вам посетите, леди Энита? Впускать? Говорит, что с поручением от герцога Элленского?» Уходить он не спешил, на мое счастье проводите его сюда». Наконец я нашла в себе силы, чтобы ответить после вопроса герцогини. Затем отдернула платье, приготовившись встретить ночного гостя. Лишь бы не сам герцог оказался ночным визитером. Кого там еще нелегкая принесла? Мысленно я хоть и поблагодарила незваного гостя, но насторожилась. Хоть он и спас меня от вынужденных ответов герцогини, ночью нормальные люди не шастают. Они обычно всегда приносили дурную весть. И каково же было мое удивление, когда я увидела лицо поверенного герцога Айленского, Фардана Рандонского. «Доброй ночи, леди». Поклонился он нам, стоило ему оказаться в гостиной, затем он поцеловал руку сперва герцогини после мне. «Извините, чтобы беспокоил вас в такое время, но я с поручением от его сиятельства. Дело не терпело отлагательств». «Стоило мне услышать про жениха, так я чуть стойку смирно не приняла». Но показывать свои опасения и испуг не хотелось, потому старалась вести себя менее сжато. «Не желаете отдохнуть после дороги или велеть подать вам ужин?» — обратилась я к мужчине, самой же хотелось кричать «нет». Именно сейчас мне не хотелось оставаться наедине с герцогиней. Мне казалось, что стоило бы выйти по поверенному герцогу из гостиной, то на меня снова посыпались бы вопросы пожилой женщины, на которые я не знала вот вообще, как отвечать. Правду? Или прикинуться дурочкой? А что я знаю про то, как тут относятся к попаданкам? Вдруг их сжигают на костре, как раньше поступали с ведьмами? Мне не хотелось вот так впустую потратить свой второй шанс, дав слабину и поделившись правдой. «Нужно было узнать про отношение к таким, как я, после взвесить все риски и только потом уже решать, раскрываться или нет. А откуда здесь я могла достать нужную мне информацию?» «Не откажусь от вашего гостеприимства». Мужчина улыбнулся и слегка склонил голову. «Я оставила поверенного герцога и герцогиню одних в гостиной и отправилась на кухню давать поручения». Но прежде чем оказаться там, я прислонилась к стене в коридоре и выдохнула. «Хорошо, что у меня пока появилась отсрочка. На сегодняшнюю ночь, до завтра или на пару дней, там посмотрим». Пока моя казнь откладывалась. На кухне обнаружились и Вилена, и Гретта. Попросила приготовить гостевую комнату, как и подать ужин для Фардана, И перед тем, как уйти, подозвала к себе свою горничную. На чердаке, кроме вещей, были ли книги? В этот самый момент я сильно пожалела, что в доме барона не обратила на них более пристальное внимание и не захватила с собой парочку. «В сундуках нашли, но здесь есть и библиотека. Правда, маленькая, с той, что в доме барона не сравнится. Ведь сперва мы подумали, что за обнаруженной дверью кладовка, поэтому уборку там отложили на потом». Девушка была рада находке. «Покажешь?» Мне не хотелось возвращаться в гостиную. Им двоим было о чём поговорить. Да и информация мне была нужна срочно. Библиотека действительно обнаружилась за неприметной дверью. Возле неё я проходила несколько раз и подумать бы не могла, что там хранятся книги. Внутри пахло пылью и сыростью. Жаль, что за ними никто не следил. И здесь пока убраться не успели. Да и не место книгам в этой коморке. Завтра же попрошу перетащить их на третий этаж. Ничего, и без гардеробной обойдусь. Знание дороже. И, захлопнув дверь, пришлось вернуться в гостиную. Не оставлять же гостя по мою душу на свою компаньонку. Его светлость беспокоился и отправил меня к вам, чтобы удостовериться, хорошо ли вы доехали и как устроились. Заодно справиться не нужно ли вам чего. Мужчина смотрел прямо мне в глаза. Лорд Максимилиан слишком поздно вспомнил о том, что сюда давно не приезжал, и в каком состоянии имение. Словно это его оправдывало. И тут же было решено отправить меня сюда порталом. Мог бы сперва направить сюда человека, которому он доверяет, чтобы здесь все подготовили к моему приезду, да хоть своего же поверенного, и лишь затем сослать меня сюда. Герцог просто не захотел, имея страстное желание, поскорее избавиться от меня. Так с чего он вдруг сейчас сполошился и так забеспокоился обо мне? Неужели что-то случилось? «Передайте его светлости, что доехали мы хорошо, обустроились и не голодаем». Сложив руки на юбку платья, проговорила я, сдерживая порыв, чтобы не высказать правду о Герцоге. Ему не стоило так беспокоиться. Поверенный кивнул, принимая мои слова, и только затем заговорил. «Я приехал сюда не с пустыми руками». «Его светлость также попросил вам передать это». И мужчина протянул в мою сторону незамысловатый свёрток. На меня уставилось две пары глаз. Пришлось взять. И теперь тяжеленный свёрток в моих руках обжигал. Под звуки оглушительной тишины и треска палений в камине я неспешно развернула его, словно мне и дело не было, что там такое передал лично для меня сам герцог. Откинув последний слой, перед моими глазами предстало несколько холщовых мешочков. И несложно было догадаться, что было внутри них. Я чуть было не возмутилась вслух. «Серьезно? Не было другого метода передать мне такую крупную сумму? Надо было вот так чуть ли не у всех на виду? Или у них так принято и считается нормой разгуливать средь бела дня с мешочками в карманах, которые к тому же звенят?» но вместо своих вопросов вслух проговорила совсем другое. «Благодарю вас за безупречно выполненную работу, но его сиятельство дернуло вас зря. Я не могу принять это». Наспех завернула мешочки обратно и протянула поверенному герцога, словно мне хотелось избавиться от какой-то заразы. На меня снова посмотрели таким взглядом, будто хотели прожить дыру. В глазах пожилой герцогини я так и читала немой вопрос. «Ты что, дура? Отказываться от монет, когда они тебе так остро необходимы!» Но я не могла поступить иначе. Мне не нужен был откуп. На содержание невесты не выделяют столько денег. И я не продавалась. Неспроста герцог отправил сюда своего верного пса Фордана. Я лучше обойдусь без его денег, придумаю что-нибудь, чем буду зависеть от него. Да даже продам все из своего гардероба, до последнего платья». Ведь он обязательно напомнил бы потом о своем благородном поступке и так или иначе потребовал бы что-то взамен. А я не могла ему ничего дать, кроме замужества. Но и брака желала бы избежать. Вот разберусь с насущными делами и обязательно займусь этим вопросом. Это на восстановление имения. Попытался исправить ситуацию мужчину, но меня уже было не переубедить. Просто лорд Максимилиан поздно спохватился. Ему на глаза случайно попались бумаги прошлых лет, и он понял, что дом может быть не в лучшем состоянии. Ведь в последние годы отсюда не поступало ничего. Вот это его извинение. Я еще раз взглянула на сверток. Самое первое желание было схватить его обратно и на этом попрощаться с поверенным, а уже завтра с утра начать ремонт. Да, девушки многое уже отмыли, Но еще столько нужно было сделать. Дом нуждался в тщательной перезагрузке. И деньги герцога были бы как нельзя кстати. «Для вас подготовили покои, ужин подадут в комнату. На этом я прошу меня простить». Я поднялась с дивана, пожелала герцогине спокойной ночи и ушла в свою спальню. Велена обещала, что уже завтра я смогу занять весь третий мансардный этаж. Она проследит и проконтролирует за всем, как и попросит перенести книги. На этот счет я могла положиться на нее. Она ни разу меня не подводила с того момента, как я оказалась в этом мире. В ту ночь спала крепко. Но это не помешало мне проснуться с утра до того, как ко мне постучалась Велена. Сборы много времени не отняли. Простое дорожное платье и коса вокруг головы. Спустившись на кухню, на скорую руку позавтракала кашей, и выпила отвар. Гард подготовил для меня карету. На лошадь забираться я не решилась. Даже если Энита умела управлять этим животным, я в себе не была уверена. Невит и Гордон подъехали верхом именно как раз в то время, когда я выходила из дома, натягивая перчатки. Хоть они и были удивлены, что я не верхом, ведь так было бы сподручнее, намного легче и быстрее, но ничем не выказали свое недовольство. Я же ни перед кем объясняться не собиралась. Я здесь хозяйка, и это мои причуды — разъезжать в карете. Мне лишь хотелось верить, что к моему возвращению поверенного герцога уже не будет в моем имении. Но каково же было мое изумление, когда через пару минут после меня появился Фардан, и гард ему тоже подал лошадь. «Уезжаете? Так скоро?» — повернула я к нему свою голову, когда уже собиралась забраться в карету, улыбнулась, не скрывая своей радости. «Передайте наши наилучшие пожелания его светлости». Но моя закинутая на подножку нога так и зависла чуть ли не в воздухе, когда я услышала его ответ. «Я решил задержаться и сопроводить вас». Мужчина с легкостью взобрался на лошадь, словно всю жизнь занимался только этим. По настоянию ее светлости. Я никак не мог отказать пожилой женщине в ее маленькой просьбе. Мило улыбнулся он мне, давая понять, что не отступится. Слова у меня застряли в горле. Вот как знала, что старая герцогиня шпионит за мной, никак иначе. Но она могла бы делать это менее заметно, а не заявляя о намерениях мне чуть ли не в лицо. Выдохнув, забралась в карету. Гард, выполняющий сегодня роль возницы, тронул лошадей.